Глава 23. Следующие несколько дней я жила как в сказке. Роан был рядом каждую минуту. Рассказывал о своем мире, делился моментами из детства и смешными случаями с Хамом. Я никак не могла заставить себя назвать кота его правильным именем, только не здесь, где вместо его шикарных огненных шипов были лишь смутные облезлые отметины на темной шкурке. Мы гуляли по зимнему городу, наслаждались обществом друг друга. Аруан помогал мне забираться в такси. От самостоятельного вождения пришлось отказаться из-за большого живота, который уже не позволял сидеть спокойно за рулем. А после мы долго бродили по заснеженному парку. Иногда хам нас сопровождал, но чаще мы оставались вдвоем. Точнее, втроем. Малыш проявлял чудеса активности в присутствии отца. Удары по внутренним органам не прекращались, но к ним добавились и мягкие шевеления. Я могла долго смотреть, как под кожей идут крупные волны, иногда даже угадывала ручка или ножка, а то и вовсе маленькая вертлявая попка. Самым забавным было ощущать, как ребенок икает. Впервые почувствовав икоту малыша, я испугалась, но успешный визит к ведущему беременность-гинекологу прояснил ситуацию. В дальнейшем я просто улыбалась и умилялась, чувствуя мелкие содрогания живота. В один из таких спокойных, наполненных счастьем дней мы отправились за город, к большому озеру. Сейчас у самой кромки воды неровными слоями лежал лед, кое-где уже начинающий истончаться. Людей было мало, лишь редкие пожилые парочки встречались на нашем пути. Арван нес в руках небольшой рюкзак, в котором прятался термос с горячим чаем. Здесь, среди замерзших песчаных волн, я снова задумалась о его мире. «Я боюсь, Ар. «Чего?» Дракон внимательно посмотрел мне в глаза и бережно притянул к себе, обнимая сильной рукой. «Будущего! Как мы будем жить? Я не представляю, как смогу бросить свою привычную жизнь, работу, которая мне досталась таким трудом, все эти бытовые вещи, да и элементарное людское общество!» Диа. Руан остановился, развернул меня к себе и покачал головой. «Никто не заставляет тебя выбирать или отказываться от чего-либо!» Перемещение между мирами не закроется после того, как ты родишь. Просто первое время нашему сыну необходимо будет находиться в Аруашалте. Я помню, крылья, летать, я закатила глаза. Как реагировать на эту маленькую особенность нашего ребенка? Сколько я не ни пыталась, никак не могла вызвать образ маленького драконенка. Каким он будет? Какого цвета будут его глаза, волосы? Чешуя? Нервный смешок прервал тишину. Руан вопросительно поднял брови, выражая немое удивление. Да так, глупые мысли в голову лезут. Какие? Я вздохнула. Руан всегда допытывался до истины. Увильнуть от ответа было нереально. Попыталась представить нашего ребенка, каким он будет. Таким же красивым, как и его мать, улыбнулся дракон, не скрывая своего облегчения. Ар, а песчаные драконы, они всегда одного цвета? Ну, оттенок может немного отличаться, но в общем, да, а что? Ничего, говорю же, всякие глупости лезут в голову. Я фыркнула, сдув с носа залетную снежинку, неизвестно откуда взявшуюся на моем пути. Сегодня небо было удивительно чистым, морозно-синим, лишенным даже намека на маленькое облачко. — Может, чаю? — спросила Руан, останавливаясь возле деревянной лавочки. Я кивнула. Хоть мы и были одеты по погоде, но воздух бодрящий щипал щеки, а пальцы немного замерзли без перчаток, которые сегодня благополучно остались в прихожей. Устроившись на лавочке, я спрятал руки в карманы в ожидании горячего напитка. Руан осторожно отвинтил крышку термоса, поставил ее на деревянную поверхность между нами и нажал блокирующий клапан. Из термоса моментально взвился густой белый пар. «Придержишь?» — попросил он, кивнув на чашку крышку. Я молча вынула руку из тепла шубы и обхватила обитый металлом пластик. Согревающая жидкость темной коричневой струей полилась в чашку. Пальцем моментально стало тепло. «Спасибо», — сказала я, поднеся чай к губам. Лицо приятно обдало паром, который разморозил щеки. Аруан закрыл клапан термоса и спрятал тот в рюкзак, а после придвинулся ко мне поближе и осторожно обнял сзади. «Ты все же считаешь, что лучше родить здесь?» В последнее время к этому разговору мы возвращались все чаще. Я твердо была уверена, что для малыша будет безопаснее появиться на свет в условиях стерильности и под наблюдением грамотных врачей, а не среди бескрайних песков пустыни. Да, Руан уверял, что на Аруашалте есть опытные повитухи, и для меня он найдет самую лучшую. Но мне этого было мало. Да, я настаиваю народах в моем мире. Мы всегда сможем отправиться к тебе после но позволь быть спокойной хотя бы за сам процесс. Рон молчал. Он поджимал губы, вглядываясь в скованную льдом водную гладь. «Хорошо», — выдал он спустя несколько долгих минут. «Только я буду рядом». «Я не смела тебя просить о таком», — улыбнулась я, опираясь плечом у надежную грудь дракона. «Напомни мне, он появится на свет в виде человека, да?» Я даже представить не могла, что будет, если вместо ребенка у меня родится сразу драконенок. Да, Диа, я же говорил тебе, первые недели он ничем не будет отличаться от обычного человеческого детеныша. Хорошо, отпив глоток, довольно протянула я. Это успокоило мои расшалившиеся фантазии. Просидев на берегу озера еще с полчаса, мы направились в сторону дома, даже не догадываясь о том сюрпризе, что поджидал нас под дверями квартиры. Вар! Спросил удивленный Руан, едва мы поднялись на мой этаж. «А, Рдиана!» — кивнул в знак приветствия каменный дракон. «У меня ошеломляющие новости!» «Давайте сначала зайдем внутрь», — предложила я нутром, чувствуя, что за соседними дверями к глазку уже прижались любопытные соседи. Пускать Вариуса в свое личное пространство не хотелось, но выбора не было. Открыв дверь, я впустила двух драконов внутрь и тут же щелкнула замком, «Нечего греть любопытные носы!» Друг моего мужчины разулся и расположился на диване. «Подожди, я помогу Диане!» — махнул Аруан рукой и тут же опустился передо мной на колени, привычным жестом стягивая обувь с уставших ног. Как же от этой картины пела душа! Так и хотелось податься вперед, впиться в его губы, навалиться на него всем телом, чтобы хоть так передать весь набор вспыхнувших чувств. Видимо, он был прав. Влюбилась окончательно и бесповоротно. Когда верхней одежды был покончено, Рон предоставил мне свободу действий, а сам сел рядом со своим другом, желая услышать причину столь неожиданного визита. Я прошла в ванную, помыла руки с мылом, сделала и другие гигиенические процедуры, а стоило вернуться к мужчинам, в зале повисло странное молчание. «Что-то случилось?» — спросила я, глядя то на одного, то на другого. Аруан выглядел слишком потрясенным, он даже побледнел. «Я сообщил Ару, что его сестра жива!» То, что произошло дальше, было довольно-таки ожидаемо, однако я все равно почувствовала себя брошенной. Снова. Аруан с минуту посидел на диване, смотря в одну точку, а затем спешно засобирался в свой мир. Он подошел ко мне и долго поправлял мои волосы, глядя прямо в глаза. Сожалел, не хотел. Иди, согласилась я, поняв его внутренние метания без слов. Дракон провел рукой по моей щеке, нежно коснулся губами моих губ и прошептал: «Меньше всего на свете я хочу тебя оставлять, Диа. Извини, это моя сестра. Я и мечтать не смел, что кто-то смог выжить. Я, зная, что от разговоров толка мало, я просто заставила дракона замолчать, накрыв его рот поцелуем крепким, показывающим всю гамму испытываемых мной чувств». Печаль, безысходность, уже появившуюся по нему тоску. С тяжелым вздохом Аруан отстранился и посмотрел на сидящего у наших ног хама. «Отвечаешь за них головой», — строго произнес он. А повернувшись ко мне, дракон добавил. «Береги себя и нашего ребенка, я скоро вернусь. Главное, не беспокойся, я постараюсь успеть к родам». В его взгляде плескалось сожаление. Однако он взял себя в руки, повернулся к Варусу и коротко кивнул. «Идем». Всего минуты драконы исчезли в мерцающем портале, оставив меня в гордом одиночестве. Ну, почти. Диа, я понимаю, что ты сейчас не в настроении. Ну, так есть хочется. Ты хоть иногда думаешь о чем-то, кроме еды? Шерстяной негодник попал под горячую руку. Хоть я прекрасно понимала, что сейчас он ни в чем не виноват, но просто не сумела удержать рвущееся наружу раздражение. Конечно, Руан не мог поступить иначе. Да и кто смог бы? Вот только мне от этого не становилось легче ни на секунду. Я со злостью насыпала в миску корма и подошла к окну. Уже заметно стемнело, и на ясном небе зажглись первые звезды. Я почувствовала себя такой одинокой, что впору волком завыть на растущую луну. Как ни странно, есть не хотелось. Хотя время ужина давно прошло. Видимо, нервы брали свое. Все раздражало, отчасти бесило. Поэтому после согревающего душа я сразу отправилась в неожиданно ставшую слишком большой и холодный постель. «Хам, иди сюда», — похлопала я по покрывалу. «Хоть какое-то живое существо рядом. Сильных рук дракон он, конечно, не заменит, но все лучше, чем ничего». К удивлению заснуть смогла сразу, моментально провалившись в благословенную черноту. А на утро природный оптимизм взял свое. «Раз уж Аруана сейчас нет, заскочим в детский магазин. Хочу купить тот милый комбинезон с дракончиком». Хам только фыркнул, демонстративно направившись к пустой миске. «Да сколько в него помещается пищи!» «Слушай, а в твоем желудке случайно нет портала в ваш мир? Потому как я не понимаю, куда девается такое огромное количество корма». Я засмеялась, глядя на рассерженного кота. Мистер Длинные Усы явно не любил становиться объектом для шуток, хотя сам частенько саркастично измывался надо мной. После сытного завтрака мы вышли на улицу, а стоило пройти мимо ласточки, как появилось сожаление, ведь она уже пустила корни на парковке. «Надо бы загнать ее в гараж», — подумала я, отмечая грязные бока машины. Дальше была привычная поездка на такси, потом трудности при выходе из него, пока таксист не догадался прийти на помощь. Хам, конечно, тоже не оставил меня одну, по привычке спрятавшись где-то в районе моих ног, и попался на глаза лишь перед самим магазином. «Ну что ж, начнем, весело сказал я, шагнув вперед, когда стеклянные двери разъехались в стороны, гостеприимно пропуская будущих покупателей внутрь. Здесь было шумно. Многие люди целыми семьями бродили по отделам, а вереница детей разного возраста наполняла помещение хаотичным шумом. В нужном мне отделе было на удивление спокойно. Я выдохнула с облегчением, заметив приглянувшийся несколькими днями ранее комбинезончик на месте. От чего то приоруане неудобно было покупать эту вещь. Взяв в руки мягкий материал, я с наслаждением потёрлась о него щекой. Какая прелесть! И как будет замечательно выглядеть в нем мой малыш! Не глядя на сумму, я расплатилась с продавцом карточкой и довольная собой вышла на улицу. Хам тут же очутился возле моих ног. Неужели ждал снаружи? Спросила я, не веря собственным словам. «Пыф! Я всегда рядом, Ди, даже когда ты меня не видишь». Отсказанного чудиком стало грустно. Снова вспомнился дракон. Я вздохнула. Хоть бы он успел. «О, Диана!» Я дернулась как от удара. После того случая в ресторане мы с Игорем не виделись. Ни сообщений, ни звонков. Он резко и бесповоротно исчез из моей жизни, скорее всего, затаив глубокую обиду. Первые дни было непривычно. Все-таки четыре месяца мы с ним много общались, делись радостями и невзгодами. Частенько виделись обедали вместе, а тут вдруг пропал. И если бы не Аруан, заполняющий собой все свободное время, я определенно бы позвонила бывшему. Хотя бы просто сказать спасибо за все, что он сделал для меня и ребенка. «Игорь, что ты здесь делаешь?» Хам выгнулся дугой, я шикнула на него, напоминая о нашем договоре вести себя подобающе на людях и не причинять моим знакомым вреда. Неужели ты осталась одна? Глаза бывшего блеснули злобой. Сбежал твой мужик, да? Вежливая улыбка спал зла с моего лица. Зачем говорить такое? Вдобавок неприятно кольнула мысль, что Аруан действительно оставил меня одну. Но у него на то были веские причины. И, окажись я на его месте, тоже отправилась бы к давно похороненным даже в сердце родителям. В надежде снова увидеть их лица. Это ведь самые близкие люди во всем мире. Единственное радовало, дракон приложит максимум усилий, чтобы как можно скорее вернуться. С редчайшими камнями он справился всего за четыре дня, значит и при встрече с сестрой не станет задерживаться. Правда, возвращение дракона еще нужно дождаться, а бывший уже сейчас стоял рядом, и в его глазах не наблюдалось ничего хорошего. Не опускайся до низких оскорблений. Дура ты, Диана, я же готов был. Даже твоего ублюдка принять, а ты... Я охнула от такой дерзости. Желание слушать Игоря свелось к нулю. Однако он преградил дорогу, не позволив его обойти. «Что тебе от меня нужно?» нарочито спокойно спросила я. «Просто хочу понять, чем этот мужлан лучше меня!» Прошипел он сквозь зубы и вдруг усмехнулся. «Знаешь, Диана, ты упала в моих глазах». «В смысле?» «Столько денег и времени на тебя угрохал!» «Скривился Игорь. Тварь ты, Диана, последняя!» Моя рука легла на живот, я же вздернула подбородок, собираясь не реагировать на оскорбление и просто уйти. «И мама была о тебе лучшего мнения!» Полетела мне в спину. «Ты разбила ей сердце!» И тут пазл сложился. «Всего тебе хорошего», — сказала я, ненадолго обернувшись, и пошла прочь. Анжелика Викторовна всегда встречала меня с распростертыми объятиями. Даже спустя четыре года после нашей разлуки с бывшим. Она, на сына она имела огромное влияние. И мы столкнулись с ней в торговом центре за пару дней до моего увольнения, где она долго расспрашивала подробности моей личной жизни. Видимо, это и послужило толчком к решительным действиям Игоря в том ресторане напротив моего офиса. Я первое время шла с широкой улыбкой, но та быстро померкла. «Эй, ты там не переживаешь из-за слов этого недосущества?» Я отмахнулась от хама, не желая признавать, что слова бывшего все таки задели за живое. Благо, больше потрясений не было. Дни потекли ленивой патокой, и лишь все еще растущий живот показывал, что времени до встречи с малышом оставалось все меньше. Я стала мало выходить из дома, так как собираться самой было проблематично. Из развлечений осталось только просиживание штанов на балконе, где я пыталась насытить организм кислородом, до да выполнения нехитрой работы на компьютере. В офис я перестала ходить, когда срок перевалил отметку в 7,5 месяцев. Договорившись с начальником о подработке из дома, чтобы не терять хватки. Теперь же, когда календарь отсчитал полных 39 недель, я со страхом ожидала родов. Роан так и не появился. Я устала гадать, что с ним произошло и почему он не сдержал своего слова. Конечно, голову посещали дурные мысли, но Хаму верил, что дракон жив, иначе он почувствовал бы что-то там по какой-то там связи. Я наливала себе суп в тот момент, когда первая схватка скрутила живот. Сразу даже не было понятно, что это такое — Нет, я посещала курсы для беременных, хоть и прогуливала некоторые занятия. Читала в интернете симптомы начала родовой деятельности. Но никаких предвестников родов у меня не наблюдалось, поэтому-то я сильно удивилась, почувствовав спазм в животе. Ди, ты в порядке?» — спросил хам, предельно внимательно глядя на меня. А я так и застыла с половником над тарелкой. Какое-то шестое чувство подсказывало «это оно». Замерив интервал схваток, я позвонила в скорую. Полагаться на такси в такой момент было бы верхом неразумности. Схватив подготовленные заранее пакеты с вещами первой необходимости, я спустилась вниз, опираясь на руку фельдшера. Все, что было дальше, запомнилось смутно. Как-то быстро проскочил момент регистрации в роддоме, кто-то набрал моего врача, с которым была предварительная договоренность народа. Боль все нарастала а мои мысли сосредоточились только на одном — помочь ребенку появиться на свет. Все остальное отошло на десятый план, оставив самое важное на поверхности. Было тяжело, было очень больно, но спустя четыре с половиной часа я услышала громкий крик моего малыша. И слезы облегчения потекли по щекам. Смогла. «Поздравляем, у вас мальчик!» с улыбкой сказал врач, а после отдал его акушерке. Пока она омывала сына, фиксировал какие-то важные замеры и показатели — Я просто наблюдала за розовой макушкой, которую только и видела со своего места, и чувствовала, как во мне растет любовь к этой крохе. Потом мне положили сына на грудь и оставили нас вдвоем. Я осторожно отогнула краешек одеяла и посмотрела в маленькое сморщенное личико. Какое чудо! Это чудо сделала я! Малыш сладко сопел, закрыв глазки. Глядя на него, я поняла, что сын неуловимо похож на Аруана, чего в душе все встрепенулось а сердце отозвалось легкой тянущей болью. Где же его носит? Почему он не присутствовал на самом важном этапе наших жизней?»